Глава четвертая. Северный орден. Грехи, как и чувство вины, оставляют след в человеческой душе, очерняя ее. Чем темнее душа, тем уязвимее она для энергии серого мира. Лишь праведные люди могут бороться с перерождением в Ревенанта и даже избежать его. Но последнее случается редко. Тьма находит место в каждом. Энциклопедия первого уровня. библиотека Академии Снов. Экипаж сотрясался, подпрыгивая на ухабах лесной дороги, пусть и не так сильно, как должен был, учитывая, с какой скоростью мы ехали. Внутри, не считая меня, находились еще трое. Майя, которая в первое время прижималась ко мне, а теперь немного расслабилась, и Люция с Рафаилем, сидевшие напротив. Мы уже несколько часов были в пути. Сначала верхом до Тронга, а потом пересели в карету. За это время я успела понять, что к Марану относились с крайним почтением, пусть и продолжали звать по имени, и точно не называли проклятым черным змеем. Мне было интересно, что из его преступлений правда, а что выдумки. Пока я относилась ко всем рассказам с недоверием, больше полагаясь на то, что видела когда-то и замечала теперь. И мне очень не хватало своего дара – Раньше прочитать чувства другого не составляло труда. Теперь же меня лишь отдаленно достигали эмоции Майи, которая излучала волнение, а далеко не страх. Я посмотрела на сидевшего напротив дива. Взгляд изучающе прошелся по его темному одеянию снизу вверх и запнулся о шарам, который из-за сока морозия не скрывали даже длинные белоснежные волосы. «Тебе не дает покоя змея на моей шее?» Заметив мое внимание, нарушил тишину Люции. «Так и знал, что тебе понравится». «Что она означает?» «Ничего. Это глупо». Он улыбнулся. «Скажи, что ты не совершала глупых поступков». Мой взгляд обратился на руки. «Совершала». И он это знал. Лишь теперь, перебирая крупицы своих воспоминаний, я вдруг поняла, что мы с Мараном встречались довольно часто, и нередко эти встречи получались очень «знаковыми», Дважды я едва не распрощалась с жизнью, один раз по его вине, второй раз так сложились обстоятельства, но в обоих случаях я до сих пор жива лишь благодаря ему. — Ты знаешь, что произошло с моим мечом? — Может, ты хотела спросить, что случилось с тобой? — Мне сказали, что ты меня убил, — произнесла я, не поведя бровью. Он подслушал наш разговор с Сезаром на постоялом дворе. Не оставалось сомнений, что то создание принадлежало Люцию. «Но ты жива. Значит, не стоит доверять словам своего брата». «Не приплетай сюда, Фредерика, укорила я его. «Интересно, когда ты все вспомнишь, будешь ли также его защищать?» «Он мой брат». «Буду», — не колеблясь, — ответила я и добавила про себя, что бы ни произошло. Моран сдержанно улыбнулся. Его улыбки могли быть разными. Холодными, враждебными, коварными или теплыми и благожелательными. Я видела, как он улыбался своим истинным врагам, и пока я к их числу явно не относилась. Майя крепко сжала мою ладонь. — Тихо, не переживай, — прошептала я. — Ты в ее теле? — Это лучшая гарантия безопасности Майи, — хмыкнула Люций, подпирая рукой подбородок. Кожа на его изящных запястьях показалась мне слишком бледной. На пальце виднелось тонкое полупрозрачное колечко, созданное из кристалла. Девушка вздрогнула и напряглась: Не беспокойся, он шутит. Уголок его губ поднялся еще выше. Даже когда мы поменяемся, никто тебя не обидит, повторила я, не сводя взгляда с Марана. Он обещал: услышав последнее, теневой див, покачал головой. Весь его вид говорил, «Ты же знаешь, моим обещаниям нельзя верить». «Упрямец. Хватит ее пугать. Я должна ей услугу, и если с ней что-то произойдет до того, как я верну долг, поплатишься ты». «Ты слаба. Не разбрасывайся подобными обещаниями, пока находишься в столь жалком состоянии. Особенно не зная всего». Люция недовольно нахмурился, больше не смотря на меня. И не было до конца ясно, о каком именно обещании он говорит, о моем обещании ему или Мае. Оставшуюся дорогу мы провели в молчании. Маран все время глядел в окно, Рафаиль достал из складок мантии книгу и, погрузившись в чтение, принял отсутствующий вид. Лишь раз экипаж остановился, а Люция незадолго до этого полностью задернул шторы, скрыв происходящее снаружи. Сделав это... Див с тем же насмешливым и в то же время загадочным выражением лица посмотрел прямо на меня. Взгляд Марана был сосредоточенным, пристальным, словно он видел самую суть. Удивительно, что его ничуть не смущала моя нынешняя оболочка. Наоборот, она забавляла парня, который, несмотря на свой внешний вид, каким-то образом прожил в два раза больше меня. Карету качнула. «Что-то погрузили», — догадалась я. Совсем скоро экипаж вновь пришел в движение. Мы пробыли в пути еще около часа. На улице уже царила глубокая ночь. До рассвета оставались считанные часы. Но, несмотря на тяжелые сутки, спать не хотелось. Внутреннее напряжение не позволяло закрыть глаза. Вскоре колеса застучали жестче. Мы выехали на мощенную камнем дорогу. «Где мы?» Спросила я, слыша вокруг суетливые голоса людей. Они торопились Открыть ворота, отдавая приказы. Судя по звукам, снаружи Было весьма оживленно. В главной обители моего ордена. Я задумалась. Если меня не обманывала память, Дом Маранов находился севернее, И мы бы не успели Так быстро туда добраться. Это новая обитель. Мы временно перебрались ближе к столице королевства. Заметив мое Замешательство, пояснил Люций. Я лишь кивнула. Когда дверь кареты распахнулась, в глаза бросились факелы, висевшие на стене напротив. Но лишь выбравшись из экипажа, я смогла оценить масштабы. Стена была длинной, непрерывной и исчезала за домами вдали. Кирпичная кладка оказалась крупной и крепкой. Высота укрепления достигала нескольких метров. Это место являлось не просто обителью ордена. Оно готово было выдержать долгую осаду. К карете подбежали люди, распрягая лошадей и уводя их в стойло. «Нравится?» — поинтересовался Люций, подходя ближе. «Ты будто готовишься к войне», — произнесла я, не задумываясь первое, что пришло на ум. Почему-то Марана это рассмешила. В академии он часто смеялся, даже иронизировал над собой, выглядя непосредственно и порою глупо. Именно поэтому я долгое время не догадывалась, что его семья возглавляла тот самый Северный Теневой Орден. Отвлёкшись, я заметила, как люди, разгружавшие повозку, вздрогнули, во все глаза уставившись на Люция. Но парень совсем не обращал на них внимания. «Что их так удивило?» — озадачилась я, уцепившись за эту деталь. Но в следующую секунду меня привлекла ноша в их руках, которую они сгружали на другую повозку. Несколько длинных свертков из ткани. Один из служащих как раз взял оставшуюся часть груза, когда материя разошлась, и наружу высунулась чужая нога в грубой дешевой обуви. Штанина оказалась разорвана, а в лодыжке отсутствовал целый кусок мяса. Края раны запеклись и почернели от яда. Слюна ревенантов была ядовитой, и в некоторых случаях хватало лишь царапины — чтобы погибнуть, если вовремя не выпить противоядие. Я отвернулась и, поспешно приблизившись к Майе, аккуратно приобняла ее за плечи, не давая обернуться. Люци с Рафаилем отошли, о чем то переговариваясь. Сновавшие туда-сюда люди с любопытством посматривали на Майю, но приближаться не рисковали, обходя Марана по дуге, будто опасаясь привлечь его внимание. Я же задумалась об увиденном. Обувь на ногах несчастного показалась мне знакомой. Прямо на изделии, ближе к пятке, серыми, возможно, некогда белыми нитками, небрежными стежками были выведены инициалы. АД. А в центре ступни сверху был прокол со следами темной, запекшейся крови. Не знаю, как звали убитого, да и не имело это значения, Куда более важным являлось то, что он был одним из тех разбойников, что напали на нас с Майей в лесу. Но всего я насчитала четыре тела, а мужчин было пятеро. Куда подевался последний? Стал порождением тьмы? Возьми. По фигуре Рафаиля скользили трепещущие тени от факелов. Это мне? Люций просил отдать тебе. Обращайся с ним бережно. После того, как связь с твоим клинком вернется, он его заберет». Он передал мне кинжал с загнутой черной ручкой. Да и вы верили, что их оружие приносит удачу. Пусть это не меч, но даже обычные ножи редко отдавали кому-то. Но больше меня удивило другое. Это разумно? Давать мне клинок! Даже растерялась я. Этот поступок был лишен смысла. Я ведь могу кого-то ранить. Мара обернулся и подошел ближе, играя отражающимися от серебристых наручей светом. Ну, конечно, пробормотал он небрежно, как сущую ерунду. Это лишь временная замена туманному Сара. Уголки его губ дернулись вверх, и он добавил. Необходимое для спокойного сна. Когда мы шли по внутреннему двору, люди и даэвы, попадавшиеся нам навстречу, уступали люцую дорогу. Последние склоняли головы в учтивом поклоне. Несмотря на столь поздний час, многие не спали. Происходившее вызывало чувство дежавю. Точно так же кланялись главе моего ордена, отцу Фредерика. В детстве я ему даже в глаза посмотреть не смела без позволения. Он был строг. Каждый его взгляд подавлял морально. Светло-голубые одежды, идеальная осанка, зачесанные назад волосы, отстраненное выражение лица. Все это несло в себе ощущение не только угрозы, но и благородство. Только, несмотря на это, я рабела перед ним совсем по другой причине. Я ощущала отголоски непонятных мне эмоций, и лишь один раз, попытавшись изучить его чувства, столкнулась со странной смесью досады, злости, раздражения и в то же время привязанности. Столько противоречий меня поймали с поличным, прежде чем я смогла до конца во всем разобраться. После случившегося меня наказали — Отправили в уединение на месяц, где мне пришлось медитировать все это время без возможности покинуть башню. А под конец заключения мне поручили создать ограничитель моего дара для главы ордена. Чуть позже я сотворила такое же для Фредерика с Айвен. Мы много времени проводили вместе, и им было некомфортно от того, что все их чувства для меня были как на ладони. И, преподнеся им подарок, я лишь в этом убедилась». Вынурнув из воспоминания, я помрачнела. В какой-то степени мне было страшно думать, что мое настоящее — уже давно минувшее прошлое. Подсознание продолжало твердить, что все это бред, навеянный сон, что стал воспоминанием, работа сомниума. И мне было даже стыдно, что какой-то частичкой души я действительно желала, чтобы так все и оказалось. И это так слабовольно — пытаться оправдать реальность — отрекаясь от очевидных доказательств. Неизменившийся облик Люция точно становился якорем среди всего остального. Колыхающиеся белые волосы, не спадающие по спине Марана, приковывали внимание. Его локоны стали даже длиннее моих, пепельные, словно слой снега на черных скалах. И лишь они намекали на разницу в количестве прожитых нами лет. Див остановился у одной из дверей. Это ее спальня, произнес он, указывая на Майю. Твоя напротив. Все это время я несла туманный за собой, сжимая в другой руке кинжал. Меч все еще был тяжелым. Поднять его по лестнице стоило мне больших усилий. Холодное оружие поблескивало в свете факелов. Перед тем, как Майя скрылась в своей комнате, я пообещала, что загляну к ней. Как только завершу одно дело, Отведенная мне спальня не представляла собой ничего особенного. Кровать, тумбочка, зеркало и шкаф. Единственное, что привлекало внимание — высокое двустворчатое окно. Оно было распахнуто, впуская внутрь холодный ночной воздух. А внизу виднелись дома и мигающие огни, освещавшие улицы между ними, которые отсюда выглядели будто светлячки. «Итак, Люций, что же все-таки тебе надо?» спросила я прекрасно понимая что маран зашел вслед за мной я не жалела что спрыгнула с лошади в том лесу подсознательно мне казалось, что необходимые мне ответы мог дать лишь теневой див. все считали меня мертвой, но судя по реакции и быстрому появлению марана для него все обстояло иначе помощи какой я аккуратно положила туманный на постель, вытащив его из ножен удивительно что черный змей «Нуждается в моей услуге!» «Какое высокопарное прозвище!» Пронеслось у меня в голове. «Самоотверженная Сара Сарель!» Протянул Маран и, добившись моего внимания, весело продолжил. «Не беспокойся! Люди и тебя наградили звучным именем. Моя рука на мгновение замерла над потемневшим лезвием, а потом я осуждающе покачала головой, прикрыв глаза». «Жители Феросии и Сонии в последние годы много сказок слагают», — беззаботно сообщил Люций, бесцеремонно забираясь на кровать и, ложась на бок, подперев ладонью подбородок. В другой его руке оказалось зеленое яблоко, еще недавно лежавшее в вазе на столике. Черные одеяния Марана растеклись по белым простыням, будто чернила, а волосы водопадом рассыпались по подушке. Все больше воздается почести павшим стражам, Доходит до того, что некоторым почившим даевам строят храмы, и местные короли это поощряют. «Я заметила кое-что странное в Тронге. Но храмы, ты уверен?» — обеспокоилась я. «Да, твой храм весьма выделяется. Я даже поставил свечку и сделал пожертвование. Издевательски отозвался он с хрустом надкусывая яблоко. То, что ты видела в Тронге, — мелочь». Основное веселье происходит в Срединном и Третьем Королевствах. Несколько секунд промучившись в сомнениях, я так и не решила, верить Марану или нет, но все же произнесла. «Мой храм? Почему это они пресекут? Светлые не стали бы купаться в собственном тщеславии? Ты в них так уверена?» Вновь раздался хруст яблока. Я глянула на теневика с неодобрением. «Не во всех!» Все же призналась я, Чем еще больше развеселила Люция. Светлая природа не определяет личность. Порою даже даева света оказывались не столь непорочны, как хотелось бы. Об этом не принято было говорить. Многие предпочитали просто забывать некоторые события. Я не уверена, но, похоже, даже записи в хрониках искажались. Власть правящих династий как никогда слаба. Зато влияние светлых орденов крайне возросло. «И новый раскол в этом только помогает?» «Именно», — подтвердил Маран и замолчал. «Когда я подняла голову, то замерла. Серые глаза, яркие и живые, словно огни звезд, смотрели на меня, настойчиво и испытующе. От былой веселости не осталось и следа. Мы просто смотрели друг на друга, пока Люций вновь не рассмеялся. «Это тело!» Оно совсем не предназначено для тебя. Да, оно слабое. Я не об этом. Глубоким голосом вставил он. «Слезь с моей кровати!» Сурово приказала я. «Запачкаешь!» «Попробуешь заставить меня?» «Не мелечуши. Сейчас мы не соперники, и я понимаю, что ты пытаешься сказать насчет моего ордена, но ты забываешь, кого винят в открытии раскола. Дыма без огня не бывает». Я посмотрела на Люция, ожидая, что он развеет мои сомнения. Но нет, Маран молчал. Мне стало не по себе. Это ведь правда? Правда, что прошло двадцать семь лет? В горле пересохло, и я не знала, почему спрашиваю это у Люция, будто других доказательств не хватало. Правда, Сара. В его голосе я услышала еще больше горечи, чем звучало в моем. Или я просто не могла разобраться в чужих эмоциях без своего дара. Впервые мне приходилось гадать, а не знать наверняка. Можешь отдать часть своей печали мне. Див вдруг протянул ко мне раскрытую ладонь. Серебряные наручи сверкнули в свете ламп. Я позволю к себе прикоснуться. Используй эту возможность. Ну же, Сара! Я не разозлюсь, даже если ты снова заставишь меня... плакать. В голове всколыхнулось воспоминание. Нечеткое, но все же яркое. Снова? Да! Я уже влияла на него. Перед глазами встало лицо Марана и слезы, стекающие по его щекам к подбородку, чтобы потом сорваться вниз. Тоска и скорбь. Моя собственная печаль стала реальней, перейдя к нему. Я пожалела о том, что сотворила тогда». Мой дар нельзя так использовать, нельзя играть чужими эмоциями. Все присутствующие в тот момент таращились на нас, а я просто сбежала. Не могла вынести рядом с Дивом ни секунды. Теперь же я долго смотрела на него и на его руку. В этот раз, если бы я даже желала поделиться своими чувствами, то не смогла бы. «Убери. Ты ведь понял, что я не могу». «Догадался», — признался Див. Просто решил узнать наверняка. «Годы тебя не изменили, Маран». Мой взгляд вновь опустился на туманный, пальцы прикоснулись к лезвию. «Почему тебе приписывают мое убийство?» «Убийство? Они ошибаются», — непоколебимо произнес он. «Ты меня спасла». «Я вновь замерла». «От чего?» «От самого себя». Люций так часто подшучивал надо мной в прошлом, что я сейчас не восприняла его слова всерьез. Он уже говорил нечто подобное и не раз. «То, как ты уходишь от ответа, впечатляет», — заметила я и сразу же продолжила. «Скажи, что ты будешь делать, когда за мной явится брат? Ты не сможешь удерживать меня здесь вечно?» Маран некоторое время молчал, потом поднялся с моей кровати. От яблока, что он держал, не осталось и следа. Его рука исчезла в кармане, и через секунду он вытащил флакон из голубого граненого стекла и перекинул мне. «Опиум!» — пояснил он, когда вещица оказалась в моих руках. «Рассчитай перед сном правильную дозу. Все же пока ты в теле обычного человека». Внутри проглядывались крупицы мелкого порошка. Я сжала в ладони бутылек, чувствуя пальцами прохладу стекла. «Хорошо. Постараюсь». Опиум позволял добиться более глубокого сна, сорваться в мир грез. У людей такое путешествие происходило бесконтрольно, но даэвы способны им управлять. Маран желал, чтобы я сама докопалась до своих воспоминаний. В моей памяти слишком много тёмных пятен. Что именно я должна увидеть? Люций замер на пороге. Ответ «всё» подойдёт? «Значит, тебе нечего скрывать?» «Конечно, есть». «Всё же столько лет прошло». «Очень многое тебе не понравится». поэтому я пока предпочту промолчать», — беспечно заявил он. «Но ты даешь мне опиум, уверенный, что то, что я вспомню, пойдет тебе на пользу». Люций улыбнулся. Его рука неспешно легла на дверную ручку. «Скоро тебе принесут ужин. Хорошенько отдохни». «Люций». «Да». Диф обернулся. «Где у вас хранятся хроники?» «На этаж выше, в башне. Найдешь сама?» Его улыбка стала хитрой. «Разберусь». Кивнув, Маран покинул спальню. «Сколько загадок, будто паутина!» — прошептала я себе под нос. «Искусно сплетенная паутина!» К сожалению, ответов от Люция я так и не получила. Но время терпело, глупо было ожидать, что я наверстаю все произошедшее за четверть века всего лишь за сутки. Все, что происходило сейчас со мной, казалось иллюзорным, словно один из сомниумов внушал мне выдуманную реальность. Взяв кинжал, я провела лезвием по ладони. Сталь оказалась великолепно заточенной. Острая боль ударила в голову. Красная влага скатилась к краю ладони, и я поспешно прижала к руке тканную салфетку, что накрывала тумбочку у стола. Еще немного — и запачкала бы простыни. «Боль!» Она точно лекарство. Во сне ее никогда не почувствуешь, ведь она лучше любого другого средства позволяла вырваться из оков сновидений. Больше не теряя времени, я поднялась с постели и пошла проведать Майю. Та лежала животом на постели, согнув ноги и болтая ступнями в воздухе. Чувствовала девушка себя более чем сносно, хотя и бодрствовала из последних сил. В ближайшие пару дней я буду медитировать — поэтому не смогу часто тебя навещать. Возможно, это поможет нам вернуться в свои тела», сказала я, подходя к окну и выглядывая наружу. Это место было чем-то вроде укрепленного города. Неподалеку от нашей крепости виднелись дома, в которых, судя по всему, жили обычные люди. Но в глаза бросалось еще одно высокое здание. На самой верхней его точке развивался флаг с красным цветком смерти на белом фоне. Лепестки ликориса, словно кровь на свеже выпавшем снеге, расцветали на ткани. Это орден... Почему они здесь? Сразу два на одной территории. Что здесь творится? У Даева в тени, в отличие от светлых, имелась довольно четкая иерархия. Как светлые они проводили совет, где присутствовали все представители их орденов. Но итоговое решение все же выносило лишь один — Раньше это был глава Северного Ордена, который, помимо прочего, нередко выступал советником короля Акракса. «Он не сказал, почему привез тебя?» — спросила Майя. «Пока нет, но скажет. Вечно он оттягивать это не сможет», — произнесла я, отворачиваясь от окна и садясь на край ее кровати. «Отсюда до дома моего брата около трех дней пути. Если не останавливаться и постоянно менять лошадей, то два». «Через пять-шесть дней за нами приедут». Я ни капли не сомневалась в сказанном. Фредерик, узнав, что я жива, обязательно приедет. И тогда даже стена этой крепости не остановит их. В памяти вспыхнуло воспоминание. Птицы, воронкой поднимающиеся над лесом. Несколько сотен существ, вихр черных перьев и невообразимое количество магии. Сколько даевов потребовалось, чтобы сотворить их? И она хмурилась. Это может стать проблемой. Но пока необходимо было сосредоточиться на главном. Поэтому, вернувшись в свою спальню и поужинав, я вскоре вновь покинула ее. В каждом ордене велись хроники. Книги, в которые вносили все самые важные события. Я хотела пролистать записи за последние годы, перед тем, как погружусь в воспоминания. Туманный пришлось оставить в комнате и довольствоваться одолженным кинжалом. Как бы мне ни хотелось, однако повсюду таскать меч за собой было не только глупо, но и пока что физически тяжело. Даже в былые времена у меня имелся небольшой ножик, спрятанный в одежде. Я не могла отделаться от этой привычки, без оружия чувствуя себя уязвимой. Этаж выглядел довольно пустынно и мрачно. Не зря мне изначально показалось, что крыло находилось на отшибе, вдали от всех. «Это хорошо». «Не уверена, что готова вести с кем-нибудь пустые разговоры», — заметила про себя. «Я чувствовала себя слишком напряженной. Даже мышцы, казалось, задеревенели. Больше всего мне не давал покоя один вопрос. Как я оказалась на земле теневых даевов? Королевство Акракса занимало весь север, и вообще удивительно, что здесь было до сих пор тепло. В Иссонии же, напротив, не существовало зимы, лишь сезон дождей». И поэтому я привыкла к более влажному воздуху и более буйной растительности. Обитель нашего ордена располагалась у Духовного озера, где в любое время года можно было искупаться. Я часто ночами выбиралась наружу, прогуливаясь вдоль его тихой глади. Одиночество всегда привлекало меня гораздо больше шумного веселья толпы. И обычно все уважали это желание. Лишь Маран в свое время стал проблемой. Его игнорируешь — а ему абсолютно все равно, энергии этого дива хватит на двоих. Я нашла нужное мне помещение легко. Высокая тяжелая дверь с железными перемычками была чуть приоткрыта. Внутри располагалась небольшая библиотека, всего с десяток стеллажей. На окнах в двух высоких вазах стояли букеты лаванды, пара рабочих столов и длинная кушетка, на которую можно прилечь. На полу у входа пряталась большая лампа, сияющая оранжевым, как закат светом. Внутри нее прятались специальные емкости с соком глимы, редким растением, которое обычно росло в горных пещерах. Не думала, что у семьи Марана столь небольшое собрание, подумала я, оглядывая более чем скромное количество книг. Среди светлых его орден вызывал ропот. Северные жили обособленно. Ходили слухи, что их связь с тьмой была куда глубже, чем у остальных. Его предки изучали силу, которую все остальные мечтали уничтожить. И теперь казалось весьма логичным, что их отпрыск создал очередной раскол. Но я продолжала считать, что Люций — не безжалостный убийца. Что-то случилось в тот день. Может быть, столкновение двух сторон спровоцировало открытие портала? Это вполне возможно. Никто до конца не знает, как преодолевается граница. Серый мир называли «изнанкой нашего», хотя теории существовало столько, что не перечесть. За более чем двенадцать веков появилось много неправдоподобных историй. То, что находилось по ту сторону, было принято считать темной энергией, которая, попадая в наш мир, воплощала злые помыслы и поступки людей в жизнь. Кошмары становились реальностью». И если возник второй раскол, то и влияние этой силы увеличилось. Появилось больше ревенантов, природных аномалий, подобных тем, что заполонили затерянные острова и других проявлений тьмы. Раньше их встречалось настолько мало, что каждого приходилось выслеживать несколько ночей подряд. Я отправилась на первую свою жатву, еще учась в академии, когда мне исполнилось восемнадцать. Но и до этого мне приходилось дважды сталкиваться с этими тварями, хотя это скорее было исключением из правил. Хроники занимали один из стеллажей. Самый давний том был датирован 860 годом после сотворения первого раскола. Почти 400 лет хранилось на страницах этих талмудов. Наверняка их не раз переписывали, чтобы сохранить историю. Взяв самую свежую хронику, я отправилась к кушетке. Каждая сторона записывала события по-своему. Некогда я сравнивала хроники Ордена Сарель и те, что хранились в Академии Снов. И, судя по тому, как порою разнилась в них история, кто-то искажал события в угоду себе, но кто именно – неизвестно. Поэтому, раскрыв фолиант, я ожидал наткнуться на не совсем правдоподобное описание. Но это было гораздо лучше, чем рассказы Майи, приправленные сказками людей – По дороге до тронга девушка уверяла меня, что проклятый черный змей может погасить солнце. Это далеко не первая услышанная мною история, что не вызывала ничего, кроме недоверия. То, что человек не понимал, он пытался объяснить по-своему, но в последние пару столетий влияние теневой энергии снизилось, ведь первый раскол находился под куполом уже много веков, а выпущенная им в мир темная сила постепенно иссекала. Поэтому и подвигов совершалось меньше, новых легенд почти не слагалось. да вы все реже рисковали своей жизнью, и вскоре мой народ зажил бы в мире. Но появление второго раскола в корне изменило все. Единственное утешение — новый раскол оказался гораздо меньше старого. Поэтому я все еще надеялась, что его влияние не стало столь губительным, как мне представлялось. Открывая хроники, я знала, что найду больше записей о нападениях и других проявлениях энергии серого мира за последние десятилетия. Ведь чем сильнее нужда, тем больше вера. Вера людей в нас. Вероятно, именно поэтому появились храмы и выросло влияние орденов. Это логично. И, возможно, светлые не пресекают их строительство по благородной причине. Жителям королевства необходима надежда, чтобы... продолжать жить спокойно. Я открыла том, перелистнула сразу несколько страниц, останавливаясь на годах, когда еще обучалась в Академии снов. Записи, сделанные на страницах, были короткими, зачастую состояли из даты, местности и вида одаленной нечисти. Чаще всего попадались пометки о ревенантах разных уровней и отравленных дурными поступками предметах. В последнем случае всегда имелось уточнение — О каком именно изделии шла речь. Например, нож, которым когда-то кого-то убили, мог вызывать в голове владельца мысли о новом нападении. Один из наставников рассказывал о подобном случае, он был знаменателен тем, что человек зарезал сам себя. Реже всего попадались записи о монстрах, которые не являлись ревенантами. Порой, вместе с сосредоточением энергии серого мира появлялось что-то действительно невообразимое. Однажды я столкнулась с плотоядным деревом, что своими корнями ловила жертв. Подобные твари появлялись нечасто, но почти всегда приносили бедствия, забирая много жизней. Главная сложность была в неосведомленности. Ты никогда не знал, чего именно ожидать от подобного рода нечисти. Именно из-за этого незнания погибло немало даевов. Попадались и сухие пометки о политических событиях в одном из трех королевств – смена советников, королей или договоренности между короной и орденами. Мой взгляд скользил по записям, пока вдруг не наткнулся на строчку. Восьмой месяц, 1222 год, П.Р. найден древний артефакт, свойства неизвестны, принят на хранение орденом. Это была последняя запись на странице, а следующий лист оказался выдран с корнем, оставив белое пятно в истории. Потом записи продолжались лишь спустя два года. Я тяжело сглотнула. Сердце пропустило несколько ударов. По телу прокатилась мелкая дрожь. Я отклонилась на спинку кушетки, прикрыв глаза, но все еще сжимая в руках хроники. В груди словно образовался узел, он давил на ребра, заставлял сжиматься горло. Почему столько порождений? Пометки стали куда чаще и беспорядочнее. Нередко события, произошедшие за несколько месяцев, записывались позже с опозданием. И каждый год завершался словами "Все еще нет». Значительное число таких записей относилось к Эсонии, чуть меньше — к Феросии. На территории королевства Акракс проявлялось крайне мало порождений, потому что они находились далеко от второго раскола. В конце каждого такого упоминания всегда стояла цифра, и я бы ни за что не догадалась, если бы кто-то не поленился написать после одной из них — «Жертвы». Столько невинных душ! Я усилием воли закрыла хроники и отложила в сторону. Тишина казалась ощутимой, но если раньше она ласкала слух, то теперь давила. У меня не осталось никаких сил, чтобы вернуться в спальню. Скинув обувь, я полностью забралась на кушетку. Если сначала моя голова будто взрывалась от мыслей, то теперь я смогла их обуздать. Люций поэтому улыбался, когда я спросила про хроники. Знал, что необходимой страницы нет. Как Маран вообще может так беззаботно улыбаться? У него нет души? В этот момент меня никак не отпускало желание отыскать Дива и вытрясти из него все ответы, добиться правды. Но это лишь эмоции. Нельзя идти у них на поводу. Достав из кармана бутылек, я несколько секунд глядела на игру пламени на стекле. Опиум. Я вынула пробку и высыпала немного в руку, убеждаясь, что в порошке есть темные вкрапления. Травы, что должны были снизить силу побочных эффектов. Тошнота, привыкание. Всего этого благодаря им можно было избежать. Если, конечно, не принимать средства слишком часто. Я немедленно приняла порошок, ощущая горький привкус на языке. Кушетка оказалась недостаточно длинной, поэтому, задув лампу и погрузившись в умиротворяющую тишину, я легла, свернувшись калачиком. Стало грустно и... Одиноко? Но это ничего не значило. Мне лишь надо было отдохнуть. Обычно чувства только мешают, поэтому разумнее их игнорировать». Опиум подействовал не сразу, но когда отяжелели веки, я почувствовала, что проваливаюсь в бездонный омут. Чтобы не потерять осознанность и не увидеть обычный сон, я обратилась к воспоминаниям. В такие моменты они казались подобны облакам, что проплывали возле меня, и достаточно было лишь ухватиться за нужное. Необходимо начать с самого начала. Следуя интуиции, Я ухватилась за одно из них и окончательно погрузилась в мир грез».